Глава третья. Магомобиль остановился перед особняком. «Это твой дом», — мрачно уточнил Стилет, который, кажется, начал догадываться, с кем я собралась его знакомить. Это открытие стало последней каплей в и так наполненной по самые края чайной ложке драконьего терпения. «Он самый», — заверила я, глядя на родовое гнездо. Серый камень, оранжевая черепичная крыша, Массивная деревянная дверь, которую венчало аркообразное окно классической формы. Дом всегда напоминал мне старинный основательный замок, а не игривое поместье. И невысокие в два моих роста окна на всех трёх этажах. Ни эркер, ни широкий треугольный фронтон, который удерживали массивные колонны, ни ажурные балюстрады не могли в этом переубедить. Замок и точка. Хотя суровое величие последнего с восточной стороны подрывал плющ. Его плети густо покрыли кладку так, что в тёплое время года вся стена напоминала гигантский изумрудный ковёр. Сейчас, правда, листья уже не радовали зелёным оттенком, да и вообще своим наличием. Лишь редкие жёлтые и пурпурные пятна красовались на серой стене в переплетениях тонких побегов. Но с центрального входа этого видно не было и особняк выглядел гордо и неприступно. «Знаешь, Скай, мы с тобой знакомы всего ничего, но мне уже порой кажется, что я готов тебя придушить», вдруг признался дракон. «Только порой я изогнула бровь? Да, в остальные моменты я в этом желании абсолютно уверен», же сумняшися заявил он. «Если я тебя так бешу, может, всё же...» «Поищешь себе другую приманк-кандидатку на роль продавца ценного артефакта». Намекнула я прямым текстом, что не особо расстроюсь, если сделка сорвётся. Времени особо нет. Да и подходишь ты отлично, по всем параметрам, кроме одного. И, кажется, я даже догадалась, какого. «Да-да, ты не первый, кто говорит о моей харизме таким тоном, словно подбирает слова для похоронной речи». Перебила я дракона и, не дожидаясь, когда стилет выйдет и галантно распахнёт передо мной дверь чабиля, сама потянулась к ручке. Но проворство крылатого я недооценила. Единственное, что успела, так это открыть эту самую демонову дверь. Ну и туфлю на брусчатку поставить и увидеть дракона, который вежливо протягивал мне руку для опоры. Проигнорировать её хотелось очень, и я даже уже собралась, когда услышала. «Не извергнутое тебя подери. Возьми руку, Скай, а то я плюну на человеческие традиции и вспомню о схинских». «Это как?» — озадачилась я. «Это перекинуть добы деву». В последний момент исправился дракон. «Через плечо и без лишних церемоний утащить к себе в пещеру». Причём прозвучало это так многообещающе, что моя ладонь непроизвольно схватила руку стилета, и я буквально вылетела из чабиля. Судя по довольной улыбке, которая на миг промелькнула на губах Дарка, именно этого он и добивался. Ну ничего, гад крылатый. Я тебе эту провокацию припомню, я отомщу два раза. Больше до самого кабинета Герцога Файна никаких приключений не случилось, наверное, потому что я усиленно молчала. А дракон, чтоб у него хвост облез, был невозможно невозмутим. А вот когда я постучалась к отцу и После повелительного «войдите» переступила порог со словами «Добрый день, папа, знакомься, я привела нового жениха, раз старый закончился, было очень весело, но не мне, потому как я оказалась занята важным делом — удиранием и спасанием собственной шкуры». Ловко обогнув дракона, я ужом проскользнула у него под рукой со словами «Вы тут поговорите, пока я чай принесу». Так и хотелось добавить «и оставьте целыми хотя бы стены», но не рискнула. Жизнь дороже. В том, что отец будет в ярости, я не сомневалась. Он терпеть не мог, когда кто-то вмешивался в его планы. А дракон не просто вмешивался, рушил. Я бы даже сказала, низвергал до основания, потому как, зная герцога Файна, я была уверена. Он уже мысленно прикидывал не только сумму сверхнеустойки по брачному договору с семейства Стоксон, но и кому отдать мою руку. Снова. И этот кто-то явно был не с хинских кровей. Скай обмолвилась о ваших атакующих арканах. Услышала я убийственно спокойное, когда притворяла дверь. Но, думаю, мне стоило бы вас предупредить, что из всех видов защиты драконы предпочитают нападение». Последние слова прозвучали как-то странно, словно из рупора или драконьей глотки, а потом я услышала, как в дверь что-то ударило. Да так что дубовые доски выгнуло в мою сторону до характерных вертикальных трещины, отчасти торчащей щепы. «Кто ты вообще такой, наглец?» — пророкотал отец, видимо, обращаясь к дракону. «И какая к низвергнутым моя дочь тебе невеста!» «Ты что о себе возомнил?» «Какая невеста?» — эхом повторил вопрос стилет. «Вполне подходящая. Могла бы быть и получше, конечно. Ну ладно уж, какая есть». Вот почему мне показалось, что сказано это было скорее не герцогу, его дочери, что сейчас стояла за дверью кабинета. Но разозлили они больше потенциально фиктивного тестя, чем меня. И папа при этих словах видимо, решил действовать по принципу «устраняем проблему, но не при свидетелях». В случае с новоиспечённым сомнительным женихом «устраняем» в прямом смысле. Впервые я засомневалась, а кого, собственно, надо спасать? Отца, дракона или кабинет? Судя по звукам, доносившимся из-за двери, последний, ко мне, стоявший в коридоре в глубоких раздумьях и прислушивающейся, тихонечко крадучись, Подошла сито с подносом. Видимо, горничная несла послеполуденный чай отцу. «Дзинь!» — раздался характерный звон, разбившихся в дребезги надежд на мирную беседу. «Что там происходит?» — боязливо спросила служанка. «Дзинь!» — послышалось из-за дверей снова. «У отца гость, и, кажется, они дошли в своём разговоре до обсуждения коллекции хрусталя». Прокомментировала я под шум, И тут, судя по звукам, упало что-то монументальное. О, уже до прадеда дошли. Потому как так гулко могла звучать только урна с его прахом. Снова грохот, но уже другой тональности. До сейфа дошли. До соглашения, что витраж в кабинете отвратительный, и его стоит заменить. Удар от которого пошла вибрация по полу. И кажется, что внешней стене не помешает ещё одно окно. Сита тихонечко задрожала, посмотрела на меня умоляюще, протянула поднос и попросила: "Мисс Файн, не могли бы вы передать отцу чай, пожалуйста?" И столько отчаяния звучало в её голосе, что я пожалела служанку. "Хорошо", я приняла поднос из рук горничной, а затем могла наблюдать, как девушка, подхватив юбки, трусцой несётся прочь по коридору. Эх. Вот что значит «недавно в нашем доме». Тот, кто проработал на герцога Файна хотя бы пару лет, становился невозмутимее любого каменного надгробия. Кирха, например, которая уже много лет трудилась на нашей кухне, была столь спокойна, что, сдаётся, разбуди её среди ночи у с намерением сожрать. Она бы огрела его скалкой, раскатала в тонкий пласт, сунула в духовку и, зевнув, пошла бы в постель досыпать. Да что там, зомби! Душевное спокойствие кирхи не могла поколебать даже самая нервно-животрепещущая в мире вещь. Сплетни. Однажды я нечаянно услышала, как садовник делился с кирхой слухами о том, что у соседей личная камеристка госпожи спит сразу и с хозяином, и с дворецким. На что наша кухарка, флегматично помешивая суп, отозвалась. «Да какая разница, кто с кем спит? Лишь бы Высыпались. Впрочем, не только она одна работала в нашем доме давно. Почти все слуги, ну, кроме горничных, они менялись с завидной регулярностью. Ну, не приживались они, как асфальт на дорогах столицы. И Если последний отвергала земля ринкорская, то служанок лично герцогиня Файн. Матушка была не то чтобы ревнива, а, скажем так, предусмотрительно. И если ей казалось, что новая горничная может как-то заинтересовать Герцогой, повредить её положению, а точнее комфорту, статусу, привилегиям, которыми она пользовалась как госпожа Файн, то девушку тут же увольняли под любым предлогом. И плевать, что горничные не были писанными красавицами, и с хозяином не заигрывали, а просто выполняли свою работу. Мать это не волновала. Будь её воля, она бы наняла столетнюю старуху но тут уже возразил бы отец. Я печально посмотрела вслед скрывшейся горничной. Эх, похоже, и сито в нашем доме ненадолго. Жаль, а я только начала к ней привыкать. С этими мыслями толкнула дверь плечом, а потом ловко уклонилась от просвистевшего над макушкой аркана и, распрямившись, невозмутимо продолжила шествие к стол тому, что осталось от стола. Глядя на разгром, Я совершенно четко поняла. Герцог пожелал объяснить наглому гостю, посмевшему претендовать на мою руку и кошелек в обход отцовского согласия, как кто-то промедчиво поступил самым доступным из способов, попытавшись с хинца прибить. К печали отца дракон оказался неубиваемым, и это еще папа не знал, что стилет к тому же непотопляемый. И что-то мне подсказывало, что и несгораемый тоже дракон ведь «Как-никак. Вижу, у вас тут жарко», — приподняв бровь, заметила я. В противовес моим словам, из пролома в стене в этот момент как раз подул ледяной ветер. Брр, аж до костей пробрала. «Дочка!» «Вкратчиво, тоном, ты где откопала такого живучего гада?» — обратился ко мне отец. «А как ты познакомилась с господином Дарквардом Брандфилдом?» «Надо же!» А они, оказывается, и представиться друг другу успели. Сегодня на защите моего диплома просветила я отца. Ваша дочь отлично защищалась, вставил дракон. Причём так блестяще, что председателю комиссии пришлось уйти в глухую оборону, а затем и вовсе вывесить белый флаг. При этих словах хмурое, как штормовое небо, лицо отца превратилось в просто грозное. Ты стала первой, Требовательно спросил он. Таков был мой отец. Всегда. Для него результат, когда хоть один твой соперник оказался на финише, впереди тебя, не результата, проигрыш. Она была лучшей. Не дав сказать мне и слово, опередил стилет, удостоившись недовольного взгляда герцога. И что возмутило моего отца, не убоявшись этого самого взгляда. Ни на йоту. С тобой, дочь, у нас ещё будет... «Особый разговор. А пока же. Из беседы с Бранфилдом я...» «Кнейсом Бранфилдом», — поправил дракон. Отца перекосила. Видимо, как Кнейс, схинец бесил отца ещё больше, чем просто Бранфилд. Пусть я владела схинским на уровне насилователя, до да носителя мне, увы, было ещё далеко. Скудных знаний хватило, чтобы понять. Я вляпалась не в простого агента разведки и даже не невмелкопоместного аристократа. Передо мной стоял на всю голову элитнутый дракон, приближённый к схинскому императору, потому что Кнейс у наших восточных соседей был вторым по значимости титулом после императора. Понял это и отец. И по-новому посмотрел на схинского наглеца. Нет, во взгляде герцога не было подобострастия или особой заинтересованности Скорее в нём сквозило понимание, почему не удалось быстро ликвидировать эту наглую крылатую проблему. Ведь в отличие от высших ринкорских юношей-аристократов, у схинских в обязательную программу обучения, помимо прочего, входило ещё и военное дело. И судя по тому, что стилет после встречи с моим отцом был всё ещё жив, теории данная дисциплина не ограничивалась. «Значит, от своих намерений относительно моей дочери вы не отступитесь», прохладно заметил герцог и, не оборачиваясь пасом руки, запечатал пролом. «Вот только я знала, что за этой небрежной лёгкостью стоит немалая сила. Чтобы так играючи управлять материей, нужно иметь не меньше седьмого круга силы. Мне, например, для подобного заклинания созидания был бы нужен обязательный зрительный контроль». Между тем выпавшие камни-кладки начали споро подниматься с пола, возвращаясь на исходные места. То же самое, полагаю, происходило и с внешней стены здания. Выбитый витраж также с каждой секундой возвращал себе былую красоту. Конечно, магия до конца проблему ремонта не решала. Всё же заклинания заклинаниями, но их сила имеет свойство заканчиваться. Поэтому когда-нибудь чары развеются, и придётся заняться вопросом восстановления кабинета не с использованием дара, а с помощью цементного раствора и бородатых гномов, спороорудующих мастерками. Но как временный вариант? Вполне. Так что последующие переговоры шли уже в тёплой, хоть и недружественной обстановке. Да, именно переговоры на высшем уровне, а не беседа. Потому что противники друг друга оценили, эмоции выплеснули, и теперь говорили на языке жёсткой дипломатии. Мне казалось, что я заявил о них только что в полной мере. Столь же ледяным тоном отозвался дракон, выразительно оглядывая комнату, в которой стремительно исчезали следы разрушения. На лице отца при этих словах не дрогнул ни один мускул, хотя папин кабинет для всех домашних был едва ли не святилищем, в которое семье и слугам дозволялось входить с трепетом и почтением. Это его реакция ещё раз доказывала. Герцог Файн прекрасно умел владеть собой. И если за закрытой дверью он дал волю магии, действуя жёстко и быстро, используя тактику молниеносной силы, то сейчас я видела перед собой прожжённого политика. Того, кто умеет улыбаться глазами, заверять выскренности губами и убивать в мыслях. В ренкоре в серьёзности намерений жениха Главу рода невесты обычно уверяют — его адвокаты. Присаживаясь в одно из кресел, что стояло полубоком к камину, отозвался отец прохладным тоном, так, словно несколько секунд назад здесь не кипела битва, а шла светская беседа. «Я из Схина», — дракон, не дожидаясь приглашения, присел напротив, а затем точнёхонько дыхнул пламенем в камин, зажигая поленья и тем буквально на долю секунды опередил отца, сложившего пальцы щепотью для пасса призыва огненного сгустка. «Это сложно не заметить», — скупо прокомментировал герцог, и на краткий, почти неуловимый миг поморщился от досады. «Не знаю я так хорошо отца, и вовсе не заметила бы этого мимолетного проявления эмоций, но я-то знала, и папин характер...» и привычку прощать только в том случае, когда он не смог подумать, как отомстить. То есть с учётом изощрённого ума герцога — никогда. Украдкой посмотрела на дракона, который сейчас был буквально олицетворением опасности, и про себя усмехнулась. Этих двоих сейчас разделял чайный столик, а объединяла уверенность в том, что именно он, а не собеседник, выйдет из этого словесного поединка победителем. Раз уж в магической схватке случилась ничья, я поставила поднос на полированную поверхность, в которой отражались языки пламени из камина, и начала наливать заварку в чашку. Единственную, поскольку сито несла чай герцогу, который, как полагала горничная, находился в кабинете в одиночестве. Но я, как истинный маг, видела в возникшей неловкости не проблему, а способ улизнуть от гудящих неприятностей. «Я забыла ещё одну чашку», — сообщила очевидную вещь. «Сейчас принесу». «Лучше бы ты, дочь, принесла мне сегодня только хорошие новости», — заметил отец, имея, видимо, в виду и мою защиту, и дракона разом. А затем отец добавил безапелляционным тоном. «Но раз моим надеждам не суждено сбыться, присядь, Скай». Он взглядом указал на ещё одно кресло, стоявшее чуть поодаль. Я уже было хотела направиться к нему, как по щелчку пальцев мебель сама пододвинулась ко мне. Я оказалась сидящей прямо напротив камина. С одной стороны от меня был отец, с другой — дракон. Вот только, несмотря на приглашение остаться, обратился герцог не ко мне, а к схинцу, без обиняков спросив. «Вы в курсе, Кнейс?» что моя дочь обручена». «Да», — ничуть не смутился Стилеты, с намёком добавил, «но невеста — это же ещё даже не вдова». Схинец произнёс это с такой интонацией, словно мог лично организовать мой переход из первого статуса в последний, причём минуя само замужество. Отец, чуть приподняв бровь, оценил посыл фразы. «Тогда другой вопрос. На что вы готовы ради неё?» произнес Файн, улыбнувшись одними губами и по-прежнему глядя на дракона взором, в котором заночевала зимняя стужа. «Не лишать вас жизни», — стилет был убийственно честен. «Хотя, первородный огонь-свидетель, вы, герцог, меня неимоверно раздражаете. Тогда, в свою очередь, могу сказать, что наши с вами чувства взаимны. Я бы даже сказал, весьма близки». Настолько, что почти родственны. Я про себя усмехнулась. Сказать, что дракон его бесит, ничуть не меньше. Пройтись по грани, когда одно неверное слово может превратить толстый намёк в тонкое хамство и дать понять, что переговоры могут закончиться достижением взаимовыгодного соглашения. В этом был весь герцог Файн. Дракон прекрасно понял и то, что прозвучало, и то, что было сказано меж слов, и довольно оскалился. «Значит, у нас много общего». Отец оценивающий, посмотрел на Схинца и... «Почему именно он?» «Дочь, скажи мне, что это просто месть», — с надеждой произнёс папа. «Твоя мне месть за помолвку со Стоксоном. Я готов признать свою неправоту в этом вопросе. Мои адвокаты уже работают над расторжением договора и выплатой неустойки». Так что просто скажи, что ты меня разыграла. Я даже не буду сильно злиться». Слова герцога звучали предельно искренне, так словно непробиваемая броня расчётливости Файна начала трескаться. Но папа никогда не давал волю эмоциям при мне. А значит, эти слова были адресованы не дочери, а главному противнику в этой битве фраз и эмоций — стилету. Это значило одно. Отец просчитал все комбинации, взвесил риски и сейчас пытается провернуть выгодную для себя сделку под видом огромного одолжения дракону. Герцог не обмолвился, что неустойку платит не он, а ему. Поэтому, не зная обстоятельств, можно было подумать, что это Файн пошел на поводу у дочери и в угоду ей решил расторгнуть заключенную помолвку. Я полагаю, что ваши адвокаты справятся быстро. Всё же Скай — пострадавшая сторона. Хотела было спросить, откуда Стелет знает об измене Стоксона и осеклась. Вспомнила, что дракон был свидетелем моего разговора с женихом. Я упоминала его любовницу. Похоже, Дарк сложил X с Y и решил это уравнение по имени Скай и её помолвка к своей выгоде. Я удостоилась недовольного взгляда отца которого впервые на моей памяти обыграли на его же поле, в дипломатии. И уже отринув показные родительские эмоции, герцог жёстко и откровенно произнёс. «Не могу сказать, что дракон, пусть и Кнейс, самая выгодная партия для моей дочери, Схиноренкор не союзники, лишь деловые партнёры, и я не верю во взаимную любовь до гроба или того хуже, до брака. Тем более с первого взгляда». «Что ж, в этом не могу с вами не согласиться». Дракон побарабанил пальцами по лакированной поверхности чайного столика. «Да и я не тороплюсь. Поэтому пока предлагаю остановиться на официальных ухаживаниях, чтобы мы смогли присмотреться друг к другу получше». Дарк так произнёс это «мы», что осталось только догадываться. «Меня или отца?» — он имел в виду. «Вот ведь дипломат в тырхов». «Только публичные встречи, никаких вольностей, всё в рамках приличий», — озвучил требование отец. «Чтобы не было таких снимков, как у Стоксона, герцог не сказал, но я услышала. И не только я». Дракон вовремя спрятал улыбку. «Знал бы отец, что благодаря лишь чуду и отменной реакции мы с Дарком не попали на первую полосу новостных листков». «Остальные условия мы обсудим чуть позже, когда договор помолвки с родом Стоксон будет разорван», — подытожил папа, а затем, обратившись ко мне, незамысловато дал понять, что аудиенция закончена. «Дочь, проводи Кнейса Барнфилда». Папа произнес это таким тоном, словно желал, чтобы я довела гостя минимум до отчаяния, но понимал, что выйдет разве что до ручки двери. Но у меня получилось дальше, до столицы. Потому как стилета всё же я сюда привезла на Чабиле, и как-то нехорошо было бы оставлять его одного за городом. Нет, конечно, добраться до элена можно было и на общественном транспорте, но время вечернее, до остановки опять же дойти нужно. Как итог, обратно мы ехали в густых сумерках. Я чувствовала на себе внимательный взгляд дракона. И почему-то руки сами сжимали руль, чуть крепче чем нужно, а еще были совершенно идиотские желания выпрямить и так идеально ровную спину поправить волосы, а еще эта тишина нарушаемая лишь урчанием элементалей в цилиндрах и тут я заметила как дракон ослабил галстук чуть поморщившись откинулся на спинку сиденья и по барабанив пальцами по своему колену неожиданно спросил ты тоже терпеть не можешь такие моменты «Какие?» — я на краткий миг оторвалась от дороги, искосоглянув на стилета. «Молчание, когда чувствуешь себя неловко», — усмехнулся дракон. А я вдруг подумала, что Дарк и Неловко просто не могут стоять в одном предложении. Таким уверенным, сильным, надёжным мне казался этот дракон. А крылатый и не подозревая о моих мыслях продолжил. «И ты даже готов сказать какую-нибудь глупость», чтобы только заговорить». «Хм, никогда не задумывалась. Но, похоже, сейчас мы именно этим и занимаемся. Кажется, я только что понял, что заговорить было не самой лучшей идеей. Почему? Потому что с тобой, оказывается, можно разделить не только разговор, но и тишину». Вдруг признался дракон. Это прозвучало столь лично, почти как признание, и я испугалась не его. Мало ли слов, пылких, заученных до последней запятой, отрепетированных до совершенства объяснений в чувствах, я слышала от охотников за состоянием отца. Но ни одно из них не трогало меня. Сейчас я испугалась того, как сама отреагировала на слова Дарка и поспешила сменить тему разговора. «Я же тебя бешу», — напомнила дракону. «Да», — согласился он. «И ты меня терпишь лишь из-за необходимости». «Есть такое», — не стал отрицать дракон. «Тогда зачем?» — я не успела договорить. Дарк резко сменил тему. «Если уж ты столь любезна, что довезла меня до города», он взглядом указал на дорожный знак с названием, к которому мы как раз подъезжали, «то можно мне понаглете попросить высадить меня у какого-нибудь ресторана? Чаепитие у твоего отца было, конечно, насыщенным» но в основном эмоциями. А драконы предпочитают пищи духовной, всё же что-то посущественнее. Захотелось фыркнуть. Сам же напросился. Не я же заявила, что хочу знать об остальных мужчинах в моей жизни. Но тут под ложечкой предательски засосало. Нервные переживания, связанные с защитой, закончились, и организм вспомнил о насущном. Нет, есть я не хотела. Я хотела жрать. Мы как раз остановились на перекрёстке под предупреждающим сигнальным фонарём, пропуская поток чабилий. «Не составишь мне компанию за ужином?» — предложил Стилет. «Вот ведь искуситель! Знает, чем соблазнить девушку, но ждать полчаса, пока приготовят, и истекать слюной, потом сидеть, проглатывая по маленькому кусочку с соблюдением всех светских манер. На такие пытки голодному человеку можно согласиться только при отсутствии альтернатив. А у меня-то они были. Почему бы и да? Согласилась, выруливая налево и поставила условие. Но место выбираю я. Видимо, дракон что-то заподозрил, потому как уточнил. И какое же? Тебе понравится. Там собираются поклонники здорового питания. При этих словах схинец отчего-то помрачнел видимо, представил салат из редиски со шпинатом, политых маслом. Каково же было его удивление, когда мы припарковались у окошка чабильной закусочной, и я начала перечислять. Два куска открытого пирога с колбасой и помидорами, салат с мясом, завёрнутый в лепёшку, две большие порции овощей гриль в картонных коробочках, сырные шарики, оладьи из картофеля и три больших стакана с какао — Протараторила улыбчивому мужчине в белом фартуке и, обратившись к дракону, спросила. «А тебе что-нибудь взять?» «То же самое», — усмехнулся он, оценив мой аппетит. Когда я попросила работника закусочной повторить заказ, Дарк, хитро улыбнувшись, напомнил. «Ты же говорила о здоровом питании, а заказала всё подряд». «И это ли не здорово?» — с энтузиазмом отозвалась я. «А как же диета?» Не удержался от ироничного замечания Схинец. она временно отключена за неуплату, отшутилась я, забирая бумажные пакеты с заказом. А вот рассчитаться мне не дали, поправв все мифы о драконьей скволыжности и страсти к накопительству. Я не удержалась и спросила: "А как же знаменитая любовь к золоту, на котором мы спим каждую ночь в своих сокровищницах?" Поддел меня стилет Это байка, которую пустили сами драконы, чтобы воры несколько раз подумали, прежде чем пытаться обокрасть. Одно дело умыкнуть ценности из-под замка, другое — из-под огнедышащей туши. Дарк поведал мне это, пока я отъезжала от окошка и парковала чабиль. А потом все мысли о стереотипах, связанных с крылатыми, отошли на второй план. Уж слишком соблазнительным был аромат который исходил от пакетов с едой. И, в общем, я продемонстрировала дракону, что мой плохой характер компенсируется моим же хорошим аппетитом. Оторвавшись от второго куска пирога, я поймала на себе изучающий взгляд дракона и спросила «Что?» «Знаешь, обычно у меня на родине говорят, что не так тяжко поймать дракона, как его прокормить. Но, похоже, просто никто в схине». «Ещё не пытался поймать мага-артефактора». «Не завидуй!» С этими словами я откусила от пирога ещё один кусок и зажмурилась от удовольствия. Так было вкусно. А когда вновь открыла глаза, то увидела, что Дарк с не меньшим аппетитом поглощает мясо, завёрнутое в лепёшку. И этот схинец укорял меня в прожорливости? Похоже, возмущение было написано крупными литерами у меня на лбу поскольку Стилет усмехнулся. «Я дракон, мне положено». «Вот только не нужно это магу говорить», — всё же фыркнула я. «Как всё же хорошо бывает иногда забыть про светскости и этикет и побыть обычным человеком. Жаль, что это не может длиться долго. И вскоре нужно вновь возвращаться в реальность, туда, где плетутся интриги, ренегаты пытаются украсть печать хаоса, Отец жаждет выгоднее продать мою руку на аукционе тщеславия, именуемом помолвкой. А мама контролирует каждую съеденную калорию и отсчитывает за пару лишних дюймов в талии. Но пока я проживала этот миг маленькой свободы и счастья в своём собственном маленьком мире. И пусть тот был ограничен размерами салона Чабиля, зато мой этокий островок спокойствия. Ты часто сюда приезжаешь? — спросил дракон. — Не очень, — призналась я тому, кто разделил со мной этот миг умиротворения. — А знаешь, пожалуй, это место лучше любой ресторации, — вдруг улыбнулся дракон и добавил. — Вот только давали бы ещё бумажные салфетки. У тебя соус вот тут. И с этими словами он протянул руку, его пальцы коснулись уголка моего рта. Краткий миг. Но в него мы замерли, время замерло. Весь мир замер, кроме двух бешено бьющихся сердец. Сейчас мы молча слышали друг друга, говорили лишь наши души, наши взгляды, и словно натягивалась до предела, готовая вот-вот порваться струна. И я увидела, как на висках Дарка проступают чешуйки, а глаза начинают желтеть, словно в них разгорается зарево пожара. И в этом зареве я видела собственное отражение. Вот только было ощущение, что не оно одно объято янтарным пламенем. Воздух в салоне Чабиля вдруг стал не просто тёплым, горячим, обжигающим горло до такой степени, что в нём стало сухо. Настолько, что захотелось сглотнуть. Дракон тоже дышал как-то рвано. Судя по всему, самообладанием у него сейчас было неважно. Дарк нахмурился, продолжая неотрывно смотреть на меня, и даже подался чуть вперёд. И я ощутила на губах его дыхание. Он замер в самый последний момент. Прикрыл глаза, словно смиряя, гася огонь, что бушевал у него внутри. А когда открыл их, аккуратно провёл пальцем по моей коже, стирая остатки соуса и отстранился. Только от меня не укрылось, что ту самую руку, которой он касался моего лица, стилет сжал в кулак. А потом, словно удерживая сам себя, хрипло выдохнул. «Сегодня у нас обоих был насыщенный день». Я невольно подумала, как интересно он произносит «убийственный». Сегодня едва скоропостижно не скончались мои мечты, связанные с получением диплома и практикой в долине холмов. А дракона отец едва не убил при первом акте переговоров. Хотя там ещё был большой вопрос, кто кого. «Надеюсь, завтрашний будет легче», — скупо улыбнулась. «Боюсь, что нет», — ответил мне дракон и пояснил. «Времени у нас с тобой не так много, поэтому придётся форсировать события. У тебя есть план? Он у дракона и правда был. И согласно «оному» мы должны были показать светскому обществу, а точнее ренегатом затесавшимся среди досточтимых людей и не людей без памяти влюбленного дракона и собственно меня так что завтра в полдень я официально приглашаю тебя на выставку в картинную галерею и на последующую прогулку и нас обязательно увидит кто то из знакомых задала я риторический вопрос не только хмыкнул стилет В галерее случайно может оказаться репортер. С камерой. Возможно, даже не один. Ну да, кто бы сомневался. Мы обсудили детали завтрашней операции, а заодно доели заказанное. Точнее, свою порцию смог осилить только дракон. Я переоценила собственные силы и с печалью смотрела на сырные шарики, которые в меня уже не лезли. Но расстаться с коробочкой, в которой они лежали, так и не смогла. Решила пока положить её на заднее сиденье, а когда приеду домой, то тайком пронесу эту санкционку к себе в комнату. Ведь ночь не за горами, а чем она темнее, тем, как известно, еда вкуснее, а желудок бездоннее. Глядя на мою запасливость, Стилет усмехнулся, словно задумал подарить мне завтра букет. Но не пионов или тюльпанов, а розочек, колбасных. Вот не знаю, почему я так подумала, но эта мысль меня не отпускала, прочно поселившись в голове. И даже когда мы попрощались, я почему-то представляла, как при новой встрече Дарк протянет мне этот демонов букет, пахнущий копчёностями. Домой я вернулась, когда небо уже вызвездило серебром, и на мир своими чёрными глазами взирала тьма. Повсюду лежал снег, рыхлый, первый. Он, на удивление, не растаял сразу же и сейчас рассеивал мрак. Воздух был холодным и каким-то хвойным, что ли. А вместе с этим запахом пришло и ощущение, что скоро смена года. Новая страница в жизни. Перемены. Я ждала их, но думала, что они будут связаны со стажировкой. А вышло, что с драконом. Быстро взбежала по ступенькам, оставляя за собой следы. Оказавшись дома, я едва успела подняться в комнату и положить вещи на кровать как ко мне постучалась горничная и сообщила, что отец желает видеть меня немедленно. «А где он?» — спросила у служанки. И, узнав, что папа в столовой, глубоко выдохнула и направилась туда. Открывая дверь, услышала голос матери. Она прохладно-вежливым тоном интересовалась у герцога, как прошёл его день и делами в целом. «Дела идут превосходно!» — фыркнул отец, раздражённым взмахом расправив салфетку но совершенно не в ту сторону, куда мне нужно». В этот момент он увидел меня, стоявшую в дверях, и добавил. «А вот и та! Из-за кого мне пришлось срочно менять все планы?» «Какие?» — вырвалось у сестрёнки, похоже, помимо её воли. Глаза младшенькой блестели живым любопытством, и даже суровый взгляд отца в сторону Ти не смог погасить этот блеск. Я же подошла к своему месту за столом и села, чувствуя себя вновь студенткой во время сессии, когда магистры принимали экзамены и настойку валерианы, а сдавали адепты и нервы. Вот только мой отец был самым грозным из преподавателей. Хотя, нет. Этого почётного места у катафалка было не отнять даже моему папе. Данная мысль неожиданно успокоила и весь трепет перед отцом вдруг куда-то ушёл. После скандала со Стоксоном я буквально на следующий день получил заманчивое предложение от главы одного из кланов вампиров, Фэрри Стоуна, и пусть старик уже отошёл от дел, но хватки не потерял. Довольно усмехнулся отец. Первым понял, что моя дочь стала свободной, и поспешил породниться. «Вампиры же редко заключают межрасовые браки», вырвалось у меня. «Драконы вообще до этого ни разу», — парировал отец. «Но ты же умудрилась откопать где-то одного из них и привести сегодня в наш дом в статусе жениха. Хотелось поправить, что это не я откопала схинца, а он меня вообще-то выловил, но собственная жизнь пока была дороже правды». «Как жениха!» — впервые за всё это время мама проявила настоящие, а неприличествующие по этикету эмоции. «А вот так», — рубанул отец. «Ещё и к Нейса». И уже обращаясь ко мне, он произнёс. «Я уже успел навести о нём справки. И знаешь ли ты, дочь, какую должность занимает этот Дарквард в посольстве? И зачем он прибыл в Ринкор?» «Да», — я выдержала прямой взгляд отца. Сейчас он смотрел на меня не как на дочь, а так, словно видел впервые нового игрока на уже привычной ему арене, и пытался оценить его. Повисла пауза. Мама и сестра словно чувствовали тревогу, что разлилась в воздухе, и не смели, кажется, даже дышать. Тишина настолько сгустилась, уплотнилась, что ещё немного, и её можно было бы рубить топором на куски. «Зря. У тебя недостаточно опыта для этих интриг. Зато у меня был лучший из учителей». Я подняла бокал, оцелютовав отцу. «О чем это вы?» — «Все же решила вмешаться в наш разговор мама». Голос герцогини дрогнул. Она чувствовала, что что-то происходит, но не могла понять, что именно, и ее это настораживало. «О том, что твоя дочь нашла себе такого жениха, которому я, как выяснилось, отказать без официальных веских причин не могу, а она не хочет». Отец в раздражении скомкал салфетку и бросил ее на стол. «Я не голоден». После этих слов он вышел из столовой, оставив меня под перекрёстными взглядами матери и сестрёнки. И родительница тут же перешла в наступление. «Что отец этим хотел сказать?» — требовательно спросила она. Мне показалось, он выразился предельно ясно. Мой голос был не теплее зимней стужи. «У меня новый жених — Кнейс». Я отхлебнула из бокала, тем показав, что пока не могу отвечать на вопросы по весьма прозаической причине, рот занят. Но маму, когда она хотела о чём-то поговорить, не то что такой манёвр не остановил бы, её даже не смутило бы то, что собеседник внезапно при ней умер. Вот и сейчас. Она выстрелила в меня следующим вопросом. «И как ты умудрилась? Когда? Ты же ещё утром лежала в постели. На защите диплома? Знаешь ли, Это, оказывается, отличное место для знакомства. Не хуже, чем кладбище, — сиронизировала я. Правда, на погосте холостяки в основном вдовцы, а среди приемной комиссии, как выясняется, еще даже ни разу не женатые драконы встречаются. «Ну, знаешь ли, — начала герцогиня, но было поздно. Она упустила стратегический момент, когда я встала из-за стола. Поэтому, вклинившись в паузу, протараторила. «Спокойной ночи. Я тоже сегодня не голодна». И улизнула. Не сомневалась, что спустя какое-то время мама последует за мной, поэтому отправилась не к себе в комнату, а в библиотеку. Там, на верхней балконной антресоли, было отличное укромное место, где родительница меня наверняка не заметит. Так оно и вышло. С мамой удалось разминуться. От меня она подробностей добиться так и не смогла, а от отца, полагаю, не рискнула. Ти наверняка тоже распирала любопытство, но сестрёнка знала, что нет лучше времени для разговора по душам, чем полночь. Поэтому в мою спальню она прокралась, когда хроносы пробили два раза. Плюхнувшись на постель, младшая заговорщицким шёпотом потребовала «Давай, рассказывай!» Ти» я поведала урезанную и слегка подредактированную версию случившегося, без ренегатов. Просто сообщила, что случайно встретилась сегодня с тем самым драконом, от которого удирала из кладовки. И он предложил мне изобразить пару, чтобы ни его, ни меня пока не осаждали любители и профессионалы брачной охоты. Врать сестренке не хотелось, но я не была уверена, что она сможет сохранить все в секрете. а тайна? была, увы, не моя. И касалась она безопасности даже не Ренкора, мира. Но чувствовала я себя, как долгала Ти, всё равно паршиво. Младшая же слушала, хихикала и уминала сырные шарики из коробочки. Расстались мы с сестрёнкой под утро, так что поспать удалось совсем недолго. Хотя если бы знала, что меня ждёт, и вовсе из постели не встала бы.